Глава четырнадцатая. Изучаю данные трехдневного контракта на рейнджера. Имя Чёрч. Уровень девяностый. Путь охотника. Способен использовать любое оружие и доспехи для скрытного передвижения. Броня не тяжелее легкой. Магия друидов третий ранг. Навыки тридцать девять. Требования к нанимателю: харизма два. Стоимость контракта десять ВК. Использование только на необследованной местности. Отличный контракт, надо брать. Конечно, если его продавать, то он не меньше, чем на сотню кредитов потянет. Я цены мониторил. А это несколько миллионов рублей. Но требования харизмы, а это редкий талант, снижает ценник раза в три. Ведь число покупателей резко падает. Ну и надо платить деньги Рейнджеру. Это вообще ни в какие ворота. Неоткрытая местность приемлема, когда прыгаешь наугад. Пишу всем кандидатам письма. Кто-то отвечает, кто-то молчит. Всем, кто ответил, назначаю собеседование. Опять придется прыгать по пяти городам, но это дешевле, чем всем собираться в одном месте. Весь день до вечера занимаюсь этим, но ответа сразу никому не даю. Перед выходом проснулся партоса сообщил новости. Фио уже в России. Попытался еще раз узнать за мои проблемы в реале. Ребят, спасибо, что должен отдам. Но если будете заставлять его работать на себя, никакой дружбы между нами не будет. Будет вражда. Пауза. Сразу не мог сказать. Его уже эфиопы прессанули. Потом мы. Не стану врать. Нам интересно, что у тебя в замке. Так и знал. Вот поэтому и пишу. Никаких контактов с ним. Это мой человек. Кто полезет? Уебу со страшной силой. Пауза. «Принято. Новую вводную ему поясню, но корми его сам», — добавляет Портос с насмешкой. Я кидаю при Адоа и прыгаю в замок. Адуа очень плохо понимает по-английски, но знает итальянский. Что меня удивило, итальянский знает Химоза, наш алхимик. Родители у него в Италии жили некоторое время. Короче, перевожу 20 кредитов Кириллу и даю задание позаботиться об Адуа, который пока находится в гостинице в Москве. Выхожу в Реал и еду в Одинцовское отделение полиции. Добираюсь на университетском бесплатном автобусе, который курсирует между Дубками и Одинцова. Местные про него знают и пользуются. Он часто ходит, чуть ли не каждые 30 минут. В автобусе замещаю Кирилла. Не иначе у кого-нибудь из знакомых в общаге тусил. Молодец, ответственный, едет Адуа устраивать. В отделении отказываюсь от заявы и возвращаюсь домой уже на такси. Не вижу смысла экономить. Ложусь спать, чтобы с утра первым зайти в игру. За вчерашний день ребята составили список нужных вещей, и я намерен прыгнуть за покупками в Ауарх. Ну и кое-что продать не мешало бы». Например, ботан, мой травник, насобирал редких растений, которые точно уйдут за хорошую цену. Жду кого-нибудь из ребят, один я все до портала не донесу. Первым появляется Петручу, наш лесоруб. Его брать я не хочу. Уровень всего одиннадцатый и сила небольшая, не справится. А вот строитель пан, другое дело, уровень двадцать и в силе больше двадцатки. Прыгаем с ним в город». Там я сначала пишу всем приглашенным кандидатам в чат и сообщаю, что настроил для каждого допуск в замок с 12 часов местного. У них сегодня последний день соревнований. Затем идем с паном в аукцион и ставим на продажу все, что принесли. Дальше не спеша прогуливаемся по рынку, заглядывая в нужные лавки. Алхимики и кузнец загрузили меня по полной. Химоза, список огромный, покупки объемные, флаконы, реагенты, сушеные грибы. «Черт, зачем столько?» «Горн. Вроде заказов немного, но масса у них порядочная. Наконец все покупки сделаны, и мой кошель опустошился на двенадцать кредитов с небольшим. Вернее, не мое поселение. Возвращаемся в замок как раз к двенадцати. Полный комплект игроков. На месте и начинают появляться приглашенные кандидаты». Бен — мощный копейщик двадцать девятого уровня. Навык владения копьем задран до двадцать первого уровня. Неудивительно, что он победил сегодня в турнире. Ему сорок лет, и он калмык из-за листы. Бодрый — мечник двадцать шестого уровня, стандартное тело. Он инвалид и своим пользоваться не может. Мечтает накопить на изменение тела в игре и лечение в реале. Тридцать лет — второе место в турнире. Малой, мечник, двадцатый уровень, здоровый дядя, сорока пяти лет, в турнире стал десятым. Ну и, наконец, Мак или магесса, Ирина, двадцать лет, тридцатый уровень, преимущественно маг земли. Из навыков перемещения камней, создания камней, раскалывания, дробления камней и скал, истирания их в песок, раздвигания земли. Такое разнообразие навыков в самый раз для нашего поселения, а вот в турнире она вылетела из десятки и стала лишь двенадцатой. Зато ноги от ушей и наличика миловидная Я, кстати, думал взять победительница турнира. Та специализировалась на магии воды и была страшна как черт. По лицу видно, что запойная. Но не скорректировала же она так внешность. Но это, с позволения сказать, страшная бомжиха прислала отказ в последний момент уже перед нашим прыжком обратно в замок. В сети от кандидатов была только Ирина, ей и повезло. Садимся обедать. Новички тоже офигевают от количества НПС в моем замке. Обед на этот раз готовился загодя и балует своим разнообразием. Общаемся, строим планы. Настроение приподнятое, особенно всех веселит хохотушка малина. Это она-то скромница, незаметная. Девочка огонь, и видно, что ей нравится быть в центре внимания. Отступление. «Австралия – красивый эвкалиптовый лес». Огороженная высоким глухим забором, хорошо охраняемая усадьба. В тени густых деревьев небольшая беседка с мягкими креслами-качалками. Накрытый столик — два старика. «Что там по магии в игре?» — буркнул древний старик, не отрываясь от своих раздумий. «Разбираемся», — ответил второй, моложавый, выпуская облако дыма от кубинской сигары. — Невероятно, конечно. Трое из шести известных нам владетелей, имеющих характеристику совместимость, переносят свои навыки из игры в реальный мир. Он задумчиво постучал сигарой о край пепельницы и добавил. — Так можно выпустить джин из кувшина. — Чудно это! В игре есть воскрешение. Получается, это и в нашем мире может быть. Никому не обращаясь, восторженно заметил древний. Сцены на камне основания подскочили второе. Вздохнул моложавый. Когда мы с тобой будем активировать наши? Ара, надо отправлять группу в путь и идти самому. Очень не хочется основывать свою крепость около большого города. За неделю все будет готово, сказал первый собеседник, и в его голосе прозвучала усталость. А второй промолчал, любуясь восходом солнца. Замок застава. Раздав всем подарки, иду со своей боевой группой в первый выход. Создали пати. «Я лидер. Распределение опыта стандартное. Кто сколько заработал. Идем в шестером. Наш танк Свена, оба Мечника, Копейщик, магесса и я. Малина решили не брать. Пусть качается в безопасных землях. Девушка уже близка ко второму уровню, так что пусть спокойно добивает». На самом деле я больше рассчитываю на свою волчью стаю. Сейчас понимаю, насколько мне повезло стать их вожаком. Очень редкая фишка в игре. Не маунт, но не сильно хуже. Двигаемся по уже разведанному маршруту к речке. В этом районе моя стая недавно сцепилась с лесными кабанами и едва не потеряла двух своих бойцов, завалив кабана почти 25 уровня. А ведь там остались еще с десяток кабанчиков, которые могут дать опыт и мясо. Ребята с любопытством оглядываются по сторонам, переговариваются. Я не протестую против разговоров и как следствие шума. Мы и так идем не как рейнджеры, а как... как кабаны на водопой. Ой, спугнем мы их, приходит в голову мысль, но это была последняя спокойная мысль в моей голове. Кабанья семейка нас заметила, но не испугалась, а обрадовалась. Дикий виски на нас с двух сторон несутся три мощных туши. Первого принимает на щит Свен, второго ловит на копье Бен, а вот третий сносит меня, выбивая почти всю жизнь. Волки, собаки пришивые, прокараулили засаду. Лечу себя на всю ману и радуюсь, что ее хватает. Кабана взяли в мечи малое и бодро, и шустро пошинковали на ломте. И Магесса и Ирина времени зря не теряла. Длинная широкая, чуть ли не в метр ширину траншея опоясала нас с двух сторон. Вот как выглядит раздвигание земли. Сейчас она свою ману в ноль опустошила. Сколько же у нее интеллекта, что хватило на такую траншею? На тридцатом уровне, до да с вещами с бонусом, на ману может и пятьсот единиц за раз потратить. Не считая моим жалким двумстам. Вижу, полоска опыта ползет вверх. Это мои волки где-то режут кабанчиков. Хорошая работа, молодцы, но дальше двигаться смысла нет. Оба мага на перезарядке. Куда идти? Пришлось вернуться, даже не дойдя до речушки. Мясо тащат самые сильные. Бен и малой тянут волоком свен как оказалось умеет мастерить волокуши системные сообщения моргнули в углу экрана открывая информер обследована территория одна цел семь от месячной нормы уничтожена потенциально опасной фауны на этом участке ноль пятьдесят три процента от месячной нормы Построено необходимых объектов в безопасной зоне три пять процента от месячной нормы Выясняется, что у меня есть норма, а я-то надеялся бесплатно получать ВК каждый месяц на замок. Но ничего, выкрутимся. Строители, кстати, неплохо работают, уже три процента нормы сделали. Это радует. Способность Ирины работать с землей впечатляет. Такое чувство, что с ее магией можно было бы и реки поворачивать, не то что траншеи копать». Показываю ей, как заряжаться от накопителя маны и отправляю на помощь пану и болтику. Пусть поможет строителям, раз такая мощь у нее есть. Сам направляюсь в оранжерею, где вижу счастливого Адуа. Работает, улыбается, словно не сидел недавно в тюрьме. Хорошо, когда человек на своем месте. Вот только пообщаться не получилось, язык не тот. Придется покупать переводчик. Интересно, сколько он стоит. «Иду к себе в покое. Надо посмотреть, что еще упустил в развитии поселения. Смотрю карту и понимаю, что один процент — это немного. Мы небольшой кусок земли открыли-то. Надо обменяться картами с ребятами. Вдруг они еще что-то разведали. Стук в дверь, русалка. «Будем навык поднимать?» — пахнула на меня цветами русалка, заходя в комнату. «Ты, сказали, чуть не слился? Надо бросать прокачку малины и ходить с вами на зачистку». «Так ты лечебный навык поднять хочешь, или...» — спросил уже, начиная заводиться. «Лечебный», — рассмеялась она, явно понимая ход моих мыслей. «Лечебный, так лечебный». Как выяснилось, я сам себя вылечить не мог. Навыка сращивания костей у меня нет, а вот любовные игры на этот раз прокачать не удалось. «Мало тренируемся», — шепнул довольный я. «У тебя в реале девушка есть?» — вдруг спросила Мила. «Мило». Была знакомая, поругались. Да она связалась там с одним недорослем, с которым я сцепился. Потом дверь квартиры, где я жил, порезали. А кроме подружки никто не знал моего адреса. Короче, такие дела. Рассказал вкратце я. Лежу и думаю, а нафига я рассказываю про Реал? Решил же для себя, буду помалкивать, чтобы меня в игре и меня в жизни никто не мог связать. А нафига она спрашивает? — А ты в полицию заявил? Может, она не виновата вообще? Мало ли, какие хулиганы мимо шли. Помолчав, спросила русалка. — Ладно, проехали, — не стал отвечать я. Вопросы уже напрягать стали. — Хочешь, помирю вас? — не унималась подружка, обнажив грудь из-под одеяла. — Забей, — говорю, было и было. Ты чего на этом циклишься? — спрашиваю я в лоб. — Получается, ты струсил? Не очень приятно спать с трусом. С недовольным видом ответила Мила. А вот это уже наезд. Промолчать? Только появилась женщина, да еще такая красивая, опять терять. Лежу молча. Мила, не дождавшись моей реакции на свою фразу, быстро оделась и вышла, впрочем, не забыв бросить пакеда. Вздыхаю и выхожу из игры.